Глава вторая. В продолжении четырех месяцев. В состав Мюнстерской провинции входит графство Корк, смежное с Лимериком и Кэрри. Оно занимает южную часть между заливами Бентри и Юг Хеллхевен, главный порт Куинстон, названный по имени залива, на котором он находится, залива, являющегося одним из самых посещаемых в Ирландии. Гравство прорезано несколькими линиями железных дорог, одна из них через Малоу и Келарной, достигает тралли. Немного выше, в той части ветви, которая идет вдоль реки Блэкаутер, в шести километрах к югу от Нью-Маркета, находится селение Кантург, а далее в двух километрах замок Треллингер. Это владение древнего рода Пибурн. Оно охватывает пространство в сто тысяч акров лучшей земли Ирландии, Маркиз, таким образом, очень богат, не говоря уж и о других доходах, доставляемых владениями в Шотландии. Его состояние считается одним из самых значительных в стране. Если лорду Рокингаму никогда не приходило в голову посетить свои земли в графстве Кэрри, то нельзя упрекнуть за это и лорда Пиборна. Проводя по несколько месяцев то в Эдинбурге, то в Лондоне, он приезжал ежегодно в треллингер Кэсл, где оставался с апреля до ноября. Замок существовал три столетия, будучи построен еще во времена стюартов. Во всяком случае, возведение его не могло быть отнесено ко времени плантагенетов, столь близких сердцу пибернов, хотя теперешний владелец постарался придать замку как можно более феодальный вид, украсив его снаружи зубцами, окружив сторожевыми башнями и снабдив подъемным мостом, который никогда не поднимался, и железной решеткой, которая никогда не опускалась. Внутри располагались громадные комнаты, отличавшиеся, однако, большим удобством, чем помещение времен Эдуарда IV или Иоанна Безземельного. По обе стороны замка находились службы, конюшни, сараи. Впереди большой чистый двор, засаженный великолепными деревьями, с двумя строениями по бокам, из которых одно... Правое служило помещением для привратника. У дверей этого флигеля и позвонил Малыш в ту минуту, когда управляющий собрался уже уехать. Прошло 4 месяца с того незабвенного дня, когда Приёмы Шмакарти покинул кирванскую ферму. Как провел Малыш это время? Когда он ушел с фермы, начинало уже смеркаться. Так как он не встретил ни Марта, ни никого из своих по дороге в тралле, то у него явилась сначала мысль отправиться в Лимерик, куда обыкновенно отводили арестованных. Ему казалось вполне естественным разыскать семью Макарти и разделить их участь. Почему он не был настолько силен, чтобы быть в состоянии зарабатывать деньги? Он нанялся бы в работники и трудился бы изо всех сил. Но на что можно было надеяться в десять лет? На этой безлюдной дороге, В холодный темный вечер малыш чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Не похож ли он был на оторванный лист, упавший на дорогу? Ветер будет гнать этот лист, куда вздумается, пока тот не превратится, наконец, в прах. Нет рядом ни одной души, которая пожалела бы его. Если он не найдет Макарти, что с ним будет? У кого спросить о них? А если их не отведут в тюрьму, и они решатся эмигрировать... Как большинство их соотечественников, что тогда? Малыш решил идти к Лимерику через снежное поле. Было совершенно тихо. Он прошел две мили, не встретив ни одной живой души и почти наугад. Впереди громады сосен затемняли еще более горизонт. Малыш, уставший еще от своего путешествия в тралле, почувствовал вдруг, что силы изменяют ему. Но он не хотел ни за что останавливаться и сумел пройти еще полмили. Но это еще более ослабило его, и он упал под дерево, тяжелые ветви которого были покрыты инеем. Лежа на снегу, весь продрогший, он мог лишь, теряя сознание, крикнуть «Ко мне! Ко мне!». Почти в ту же минуту отдаленный лай пронесся в воздухе. Вскоре на повороте показалась собака, бегущая по следам мальчика с высунутым языком и горящими глазами. Но успокойтесь Не для того, чтобы растерзать его, а чтобы согреть. Малыш скоро пришел в себя. Он открыл глаза и почувствовал, что горячий язык лижет его замерзшие руки. «Бирк», — прошептал он. Действительно, это был Бирк, его верный друг и товарищ с кирванской фермы. Лаская отогревшую его собаку, малыш сказал себе, что теперь он не совсем одинок. Они вместе отправятся отыскивать Маккарти. Но почему Бирк не пошел за ними? Может быть, его прогнали ударами палок или бросали в него камнями? Так оно и было, и Бирку ничего более не оставалось, как вернуться на ферму. Теперь можно было надеяться найти Маккарти, и малыш был вполне уверен, что Бирк приведет к ним по следам, и он принялся говорить с собакой, как делал это, когда они проводили вместе долгие часы на пастбище. Бирк отвечал ему по-своему, легким лаем, понять который было нетрудно. «Вперёд, Бирк!» — сказал, наконец, малыш. «Вперёд!» И Бирк, весело прыгая, побежал вперёд, уверенно свернув на одну из дорог на перекрёстке. Но случилось так, что Бирк, помня, как с ним дурно обошлись полицейские, не захотел следовать по той же дороге в Лимерик и выбрал дорогу, ведущую в Нью-Маркет вдоль графства керри Малыш, ничего не подозревая, удалялся таким образом от семьи Маккарти. И когда настало утро, он, изнемогая от усталости и голода, вошел в харчевню, находившуюся в милях в двенадцати к юго-востоку от фермы. Кроме узелка с бельем, у малыша оставались деньги, сдачи с той гинеи которую он разменял в аптеке. Большая сумма, не правда ли, каких-нибудь пятнадцать шиллингов. Далеко на них не уйдешь, когда надо кормиться двоим, как не экономить, если даже тратить ежедневно лишь несколько пенсов. Мальчик так и поступал. После суток, проведенных на чердаке харчевни, поев лишь один картофель, он снова пустился в путь вместе с Бирком. На расспросы о макарте трактирщик не мог ничего ответить, так как не слыхал даже такой фамилии. Малыш продолжал следовать за собакой по направлению к Нью-Маркету. Можно себе представить, какова была его жизнь в течение пяти недель, пока он не достиг наконец этого селения. Он никогда не просил милостыни, никогда. Его врожденная гордость, сознание собственного достоинства оставались непоколебимы. Если добрые люди, жалея бедного ребенка, покупавшего у них хлеба, овощей или сала на один пенни, давали ему иногда вдвое более, то это же не значило просить милостыню. Они жили таким образом с бирком, дрожа от холода, всегда голодные, стараясь сберечь последние гроши, оставшиеся от генеи. Бывали и удачи. Малышу случалось иногда находить работу. Раз он оставался две недели за пастуха, которому необходимо было отлучиться. Ему не платили, но он и его собака имели кровь и пищу. Затем приходилось идти далее. Исполняя иногда поручения из одной деревни в другую, ему удавалось заработать несколько шиллингов. К несчастью, он никак не мог найти себе постоянного места». Время года было самое неблагоприятное, рабочие руки были не нужны, и нищета была особенно сильна в эту зиму. Малыш все еще не терял надежды найти Маккарти, хотя и не мог добыть о них никаких сведений. Он даже не знал, приближается ли к месту их нахождения или, напротив, все удаляется от него. Да и кто мог бы ему указать путь к ним? В городе, там можно будет, наконец, что-нибудь узнать. Единственное, чего он боялся, — это чтобы его не приняли за бродягу и не поместили в какую-нибудь rugged school или workhouse. Нет, лучше перенести какие угодно лишения, чем попасть в эти позорные пристанища, и тогда его заставили бы расстаться с Бирком, а на это он никогда не согласится. «Не ли, Бирк? — говорил он, укладывая большую голову собаки к себе на колени. — Ведь мы не можем жить друг без друга». И, наверное, доброе животное отвечало ему, что это было невозможно. Затем мысли его возвращались к его бывшему другу Гриппу. Он спрашивал себя, не был ли грип в таком же положении, без хлеба и крова. Ах, если бы им встретиться! Вдвоем они бы уж сумели выйти из беды, даже втроём если бы удалось найти си, си о которой мальчик ничего не знал с тех пор, как убежал из хижины Харт. Она теперь большая девочка. Ей должно быть около четырнадцати лет. В эти лета можно уже быть в услужении и зарабатывать деньги. Сиси не могла его забыть. Все картины его младенчества вставали перед ним с удивительной ясностью. Дурное обращение Мегеры, жестокость Торнпипа, владельца марионеток. Однако дни проходили, а положение малыша не улучшалось. К счастью, февраль был в этом году не особенно холодный. Можно было надеяться, что время обработки земли и посева скоро наступит. Коров и овец будут выгонять на пастбище. Может быть, малышу удастся тогда получить работу на какой-нибудь ферме? Но ведь в продолжении пяти или шести недель придется же чем-нибудь жить, а от нескольких шиллингов, случайно заработанных, как и от разменной гинеи оставалось шесть пенсов а между тем более экономить на своей насущной пище уже не было возможности. Хотя даже насущной она не была, так как малыш никогда не ел досыта, и даже не каждый день. Он очень исхудал от лишений и обессилел от усталости. Бирк, с повисшей шерстью на впалых боках, был не в лучшем состоянии. Питался же преимущественно найденными в деревнях отбросами, которыми ему, пожалуй, предстоит скоро делиться с малышом. Мальчик, однако, не отчаивался. Это было не в его характере, и он ни разу не попросил милостыни. Но что он будет делать, когда последний пенни будет обменен на кусок хлеба? Одним словом, у малыша оставалось только несколько пенсов, когда он и Бирк пришли 13 марта в Нью-Маркет. Они скитались таким образом уже два с половиной месяца по дорогам, нигде не останавливаясь подолгу. Ньюмаркет, находящийся в милях в двадцати от кируана не отличается ни величиной, ни населенностью. Это одно из селений, которому вследствие ирландской беспечности никогда не суждено было превратиться в город, и которое скорее приходило в упадок, чем разрасталось. Не следовало ли сожалеть, что случай не привел малыша к тралли? как известно его всегда манило море это неисчерпаемая кормилица всех отваживающихся искать у него средства к жизни когда нет работы в городах и деревнях в ней нет недостатка на море Тысячи судов находятся всегда в плавании моряку приходится менее страшиться бедности чем земледельцу это очевидно если сравнить положение пата второго сына мартана макарти с положением всей семьи изгнанной с кируанской фермы хотя малыш чувствовал более призвание к торговле, чем к мореплаванию, он все говорил себе, что в его лета он мог быть принят на корабле Юнгой. Решено. Он пойдет далее Нью-Маркета, дойдет до Корка, центра морского движения, поищет занятий. Пока надо было все же жить, постараться заработать несколько шиллингов для продолжения путешествия. И через пять недель после прибытия в Нью-Маркет он и Бирк не имели еще возможности его покинуть. Словом, он кое-как жил, исполняя поручения, перенося легкий багаж, перепродавая спички, которые покупал иногда на заработанные деньги. Его серьезность располагала к нему. Прохожие охотно покупали у него, привлеченные его свежим голоском, когда он громко выкрикивал «Спички, сэр, спички!». В сущности, они с Бирком менее нуждались здесь, чем во время странствований по графству. Может быть, малыш, сумевший добиться некоторых средств к существованию, остался бы жить в Нью-Маркете, если бы вдруг 29 апреля не отправился неожиданно в путь по направлению Корку. Бирк, понятно, сопровождал его, а денег у мальчика было в это время лишь три шиллинга и шесть пенсов. Если бы кто-нибудь наблюдал за ним, то заметил бы перемену, происшедшую в малыше с предыдущего дня. Он часто беспокойно оглядывался точно боясь быть выслеженным, шел быстрым шагом и почти готов был бежать со всей скоростью своих молодых ног. Было девять часов утра, когда он миновал последние дома Нью-Маркета. Солнце ярко светило. В конце апреля начинается весна в зеленом Ирине. В деревне заметно было уже легкое оживление. Но мальчик был так озабочен, что ни вид плуга, ни сеятель, ни скот на пастбище — не вызывали воспоминаний о океруане нет он продолжал идти все вперед бирк бежавший рядом с ним поглядывал на него вопросительно на этот раз уже не собака показывала дорогу хозяину шесть семь миль от нью маркета до кантурка были пройдены в два часа малыш даже не отдохнул в селении позавтракав на ходу куском хлеба половину которого отдал бирку когда он наконец остановился На башне Треллингер-Кестл пробило полдень.